Глава двадцать восьмая. Ред знала манеру Эммона двигаться. Выучила наизусть каждое его движение, подглядывая за ним по утрам через полуприкрытые веки. Тот, кто сейчас ходил по комнате, Эммоном точно не был. И пахло здесь неправильно. Цветами и дождём. Фигура незваного гостя замерла и прошептала что-то странным тонким голосом. Рэд оскалилась и вскочила с кровати, скручивая пальцы. Белые стены, сияние серебра, испуганные лица трёх служанок. Не лес, не крепость. И Эмма на здесь тоже нет. Ближайшая к ней горничная пришла в себя. Выпрямилась, успокаивающе улыбнулась, присела в реверансе, но в её глазах всё ещё плескался ужас загнанного в угол животного. Две других девушки за спиной этой, самой смелой, прижимали к груди бельё и смотрели на Рэд, как на какую-то тварь из диколесья, которая вот-вот набросится на них. Что ж, не сильно-то они были неправы. Рэд откинула с лица спутанные волосы, попыталась улыбнуться. Овы. Это, судя по всему, только ещё сильнее напугало горничных. Первая наконец набралась мужества, чтобы заговорить. Доброе утро, леди Волк. Королева просит вас встретиться с ней в саду, когда вы будете готовы. Верно. Сегодня она наконец проберётся в святилище. Посмотрит, что же такое там делает Ниф и как она Рэд может это исправить. Что останется от них обеих, когда она это сделает? Можно ли ещё будет подобрать осколки и собрать их обратно? Завтрак на столе. Вторая горничная, словно вдохновившись примером напарницы. И одежда в шкафу. Спасибо. Рэд неловко встала с кровати, скрестила руки на груди. Все трое уставились на нее, как на миф, воплощающийся в реальность, словно они не до конца верили, что она существует. По этому чувству в глазах окружающих Ретну совсем не скучала. Теперь она заметила, что все трое столпились вокруг стула, через спинку которого был перекинут ее плащ. Он, несомненно, и был причиной тех шепотков, что разбудили ее. Горничные обменялись взглядами и явно какими-то мнениями. Затем та, которая заговорила с ней первой, повернулась к Ред. «Мы слышали, что вы вернулись в другом плаще?» — ровным голосом сказала она, хотя руки ее дрожали. «Выше там, как свадебный». Конечно, они слышали об этом. «Ред шла в этом плаще вчера по дворцу». Эвелина Норускану обращаться к ней леди Волк. Завзятые придворные сплетники, видимо, уже успели сложить 2 и 2. Рэт устало кивнула. Глаза горничной расширились до размеров, казалось, не предусмотренных природой. Они растерянно смотрели друг на друга. Третья, до сих пор молчавшая служанка, сделала крошечный шаг вперёд. То есть вы вы вышли замуж? за волка за чудовище звучало в её голосе Рэт, на приглась, хотя не так давно и она имела бы в виду то же самое, доведись ей задать этот вопрос. Каким несправедливым способом была искажена реальная история? Да вышло. Она направилась к шкафу. Служанки все разом, как косяк испуганных рыбок, попятились от неё. Разве он не злой? спросила та, самая храбрая из них. Нет. Рэт вытащила первое платье, которое попалось под руку. Оно оказалось зелёное, цвета леса, расшитое белым. Это напомнило ей о Шраме Хэмона. Не злей любого другого мужчины. Гораздо менее злой, чем большинство из них. Молчание было ей ответом. Рэт не смотрела на горничных, не хотела видеть, было ли выражение на их лицах удивлением, недоверием или чем-то между. Можете идти. Я прекрасно умею одеваться сама. Зашуршали юбки. Служанки бросились прочь из покоев, но самая храбрая задержалась у порога. Рэт обернулась на неё, но служанка не дрогнула под её взглядом. Глаза её сузились. Он сказал вам, Зачем вторым дочерям нужно отправляться в Дикалесию? спросила она. На самом деле, некоторые вещи слишком сложно объяснить. Некоторые вещи были слишком тяжелы, чтобы поверить в них. И у Ред не было времени даже попытаться всё объяснить, потому что чудовища существуют на самом деле, сказала она. И даже волку иногда нужна помощь, чтобы справиться с ними. Глаза служанки расширились. Она быстро сделала неуклюжий реверанс и исчезла за дверью. Сезон цветения в Валейде всегда был коротким. Северные холода резко обрывали короткое лето. И к моменту наступления осени листва и так обычно была уже везде скорее коричневой, чем зелёной. Но всё же было очень странно видеть, что дворцовые сады Уже почти полностью погибли. От живых изгородей остались пучки голых веток. Вся трава на клумбах засохла. Даже стебли более выносливых цветов, которые обычно доживали до первого снега, стали мягкими, а лепестки их поблёкли. Нив ждала её в беседке, сделанной из искусно переплетённых живых ветвей. С них уже тоже облетели все листья. Под глазами королевы залегли тёмные круги от переутомления, но всё же она улыбнулась, увидев Ред. Хорошо выглядишь. Она нашла умывальник в покоях Ниф и смыла грязь с лица, потом расчесала спутанные волосы. Ред давненько не доводилось видеть себя в зеркале, и потому перемены в собственном облике сразу бросились ей в глаза. Они, кстати, запали. Губы стали тоньше. Теперь она Сутулилась, словно всё время несла на плечах невидимый груз. Это напомнило ей об Эмене, и Иред пришлось на мгновение зажмуриться. Она сделала неуклюжий реверанс, путаясь в юбках платья. "Я просто очень давно не носила платьев", сказала она, смущённо поглаживая вышивку на рукаве. Нив покачала головой, криво улыбнулась. «Тебе надо было опять выйти в охотничьем костюме, как в сказках». «Я удивлена, что при виде тебя ни один придворный в обморок не упал, при виде такой-то нескромности». «Ну, нескромно он выглядит или нет, но охотничий костюм гораздо удобнее». Улыбка исчезла с лица Нив. «Для того, чтобы бродить по диколесью, разумеется». Она была готова опять ринуться в бой. И Рэд пала духом. Нив повернулась и двинулась по тропинке. Рэд шла рядом с ней. Молчание, висевшее между ними, было таким же холодным, как осенний воздух. Голые прутья, облетевшие живой изгороди, царапнули руку Рэд, когда они проходили мимо неё. Листья увидали практически на глазах. Процессы, которые должны были тянуться месяцами, протекали за несколько секунд. Странный запах щекотал её нос, холодный и чем-то знакомый. Рад задумалась, смутно чувствуя, что уже эти-то признаки она должна распознать, но никак не могла сложить кусочки головоломки в цельную картину. С ними что-то не так. Плечи Нев напряглись. Но ответила она мягко. Просто эта осень была суровой. Осень только началась. Но Рэд не стала упоминать об этом. Лист упал с живой изгороди на мощённую дорожку. Она нахмурилась, толкнула его ногой. Лист рассыпался в пыль, оставив хрупкий скелет, окаймлённый мёртвыми кружевами. «Я знаю, что сады не должны так выглядеть», — сказала Ниф. «Наверное, надо бы найти специалиста, чтобы он разобрался, что с ними случилось. Но тут почти никто не ходит». Эта дорожка ведёт к святилищу. При упоминании о святилище обе сестры выпрямились и чуть заметно отшатнулись друг от друга. Между ними снова воцарилась тишина, сияющая и хрупкая, как весенний лёд. Ниф схватила Ред за руку. Ладонь королевы была скользкой от пота. «Моим единственным желанием всегда было спасти тебя!» — с обжигающей искренностью произнесла она. «Всё, что я сделала!» Я сделала, чтобы спасти тебя. Ниф. Я ведь тебе уже сказала, ответила Рэд успокаивающим фальшивым тоном, за который возненавидела саму себя. Ниф уже обращалась к ней в такой манере много раз. Ниф казалась зверем, попавшим в сети, бьющимся там, и каждое движение только заставляло её сильнее запутываться в них. Я не нуждалась в спасении. Эмон хороший человек. И я ему нужна. Я понимаю, почему ты это сделала, но уничтожение Диколесия причиняет боль и тебе. Нив закрыла глаза, когда Рэд произнесла имя Эмона. Да так и стояла, зажмуриваясь всё сильнее. Уничтожение Диколесия причиняет боль и тебе. Да. Рэд не знала, что ещё тут сказать. Я знала, что так будет». Ниф немедленно выпустила руку Рэд так, словно прощаясь с покойником. «Они пытались предупредить меня, что лес не отпустит тебя так легко. Неважно, сын это или отец. Диколесье превращает волков в чудовищ. А теперь этот волк привязал к лесу и тебя. Все, что сделал Эммон, это оказался привязан к Диколесью в результате сделки, в которой он даже не участвовал». Рэт приподняла край рукава так, чтобы стал виден её знак. Если это, по-твоему, превратило его в чудовище, во что это превратило меня? Нив не ответила. В воздух между ними дрожал от напряжения. Тёмные тени залегли под глазами Нив. Она вздохнула, почти сгорбилась. Ты хотела увидеть святилище. В гневе Рэт почти забыла об этом. Она кивнула, но рукав опускать не стала. Усики ее знака извивались под кожей, как к разводу чернил. Тогда пошли. Нив двинулась дальше по тропинке, мимо деревянных беседок, увитых мертвыми колючими лозами. А ведь когда-то они все были покрыты листьями и цветами. Она остановилась у каменной арки входа в святилище. Оглянулась на Ред через плечо. Буря эмоций отразилась на лице Нив. Печаль, надежда, страх и облегчение. "Тебе следует поставить свечку", мягко сказала она. "Тебе следует помолиться". "Я не хочу молиться", Нив сглотнула, кодык метнулся туда обратно в её худой шее. "Тогда сделай это. Ради меня". Она исчезла в темноте. Рэд закрыла глаза и тяжело вздохнула. Если Ниф этого так хочет, она может, конечно, поставить свечку. В конце концов, никто, кроме неё самой, не узнает, какими словами Рэд будет проклинать королей, пока эта свеча горит. Она вошла в святилище. Внутри ничего не изменилось. Может быть, с её стороны было глупо думать, что это будет так просто, что всё, что ей нужно было найти и исправить. будет выставлена на самом видном месте и с порога бросится ей в глаза. Но, приглядевшись, Рэд заметила некоторые перемены. На алтарях и у мраморных ног Гаи мерцали темно-серые свечи. Рэд нахмурилась. Она помнила, что свечи должны быть красными. «Тьма за статуей!» где за полупрозрачным занавесом находилось второе помещение, в котором хранились обломки страж-древ, казалось глубже, чем раньше. Например, второе помещение увеличилось в размерах. Ниф нигде не было видно. Опасения сжали горло Рет. Она прокралась вперед между изображениями вторых дочерей и пяти королей. «Ниф, я здесь». данёся из-за статуи приглушённый занавесом голос сестры. Это напомнило Рэд день перед жертвоприношением. Ниф врывается через залитый утренним солнцем проём, огонёк свечи в её руках дрожит, и она хриплым голосом последний раз умоляет её сбежать. Тогда нет. А вот сейчас Рэд очень захотелось сбежать отсюда. Она осторожно прошла вглубь святилища, отодвинула занавес. Свечи позади неё замерцали под порывом воздуха. Второе помещение святилища действительно стало намного больше, чем раньше. Но не от этого урацвело кишки. Нет, это заставило её в ужасе открыть рот. Помещение было забито страж-древами. Ветви свивались пол. А покрытые пятнами теневой гнили корни оплетали потолок. Лес перевёрнутый вверх тормашками. На белоснежной коре алели отпечатки многочисленных ладоней. Лес, воткнутый в скалу, залитый кровью. Страж древа, но перевёрнутый, так что сама их суть была искажена, чтобы магия, запертая в тени земли, могла освободиться. Частицы Диколесья, оторванные от него и собранные здесь, превращённые в нечто ужасное. Сила, запятнанная тьмой, которую она сдерживала. Осколок магии Диколесья, засевший глубоко в груди Рэд, беззвучно оплакивал осквернённое страж-древо. Беззвучный крик, сотрясший её кости, заставив мышцы онеметь. Рэд поняла, что упала на колени только когда ощутила боль в них. Она ударилась о каменный пол. Но боль в разбитых коленях всё равно не шла ни в какое сравнение с болью, которую излучали эти измученные частицы диколесья перед ней. Она закричала вместе со страж-древами. Высокий пронзительный звук ударил по её ушам. Видишь? Раздался холодный и ясный голос Кири. Слёзы застилали глаза Рэт. И она видела лишь размытое белое пятно и костёр рыжих волос Жрицы над ним на фоне больных деревьев, тех же цветов, что кора и кровь на них. Я знала, что здесь, в нашей роще, это сразу бросится в глаза. Диколесье глубоко запустило в неё свои корни. Они всё ещё в ней не вера. И если ты хочешь, чтобы она вернулась к нам полностью, Нам придётся вырезать их. Кири хищно посмотрела на Ред. Глаза жрицы заблестели. Проклятый лес, потеряв свой якорь, ослабеет ещё больше. Это может стать благословением. Лицо Нив было напряжённым, губы твёрдо сжаты. Мучительная любовь сияла в её глазах. И эта любовь делала всё происходящее только хуже. Ты не можешь, Рет покачала головой, из последних сил пытаясь остановить магию, взбунтовавшуюся в её груди. Сила уже закручивалась в тугую спираль. "Ниф, ты не можешь этого сделать". Скорней над их головами закапала теневая огниль. Падая на пол, капли шипели, и с каждой каплей, падающей на пол, вены на запястьях Кири наливались тьмой. И ниф не ответила ей. Кири вытащила из рукава кинжал. Блеснуло серебрянное лезвие. Она рванулась вперёд, высоко замахнувшись, и вонзила его в предплечье Рэд. У девушки хватило сообразительности откатиться, чтобы не дать клинку войти глубоко, но всё же Кири удалось ранить её. Потеклась кровь. Не позволяя деревьям почувствовать вкус её крови, Раздалось в её голове эхо голоса Эмона. Рэд зажала рану здоровой рукой. Внезапно стоны отравленных страждрев стихли, словно они не услышали звук, с которым кинжал вошёл в плоть Рэд. Как будто они почувствовали запах её крови. Кири оторвала руку Рэд от раны, посмотрелась в алую дыру. Этого не может быть. безумным шёпотом пробормотала она и пронзительно закричала Этого не может быть. Каждая вторая дочь связана с дикалезием. Она снова замахнулась. Кири, напряжённым, не своим голосом произнесла Нив. Нерешительность была написана в каждом движении её тела. Её мысли изменили направление слишком быстро, чтобы тело могло за ними поспеть. Она широко раскрыла глаза и вытянула руки. Тьма окутывала ее запястье. Но у Рэд не было времени выяснить, является ли происходящее частью плана Нив, или события вырвались из-под ее контроля. Молчание отравленных стражей сказала ей больше, чем их стоны. Слова Эммона, всплывшие в памяти, подсказали ей, что она должна сделать. «Если мне придется разрезать твое сердце», продолжала вопить Кири. Чтобы найти проклятые корни, я Ред потянулась и вырвала кинжал из рук жрицы, быстрее, чем та успела схватиться. Оскалившись, Ред глубоко вспарола себе ладонь. В разрезе скользко забелели кости. Она делала это раньше только один раз и не знала, сколько крови понадобится теперь. Ред зарычала как зверь и ударила рукой о пол. Давай! Зарала на Дикалесию. Разве ты не этого хотела? Возьми меня. Возьми то, что тебе так охренненно нужно. На мгновение Дикалесия заколебалась, словно бы задаваясь вопросом, как применить то, что отдавала ему Рэд. Осколок в её груди, только что пылавший магией, остыл в этот момент нерешительности. И Рэд откуда-то знала, что её кровь Это не все, что нужно диколесью. Это было сложнее, чем порезать руку и приложить ее к корням. Во всем этом по-прежнему оставалась некая неизведанная ею часть, необходимость, стоявшая за простой механикой исцеления. Новое неизвестное в уравнении, включавшем Лес и вторых дочерей. Нечто, что Лес не примет до тех пор, пока она не поймет, что именно она дает ему. Во что это обойдётся? И не согласится отдать это с полным пониманием. Подождём, что ты выберешь, прошептал лес ей на прощание, перед тем, как она проскользнула между деревьями и покинула его. Решение, которое лес принял той ночью на поляне с тремя пронизанными корнями скелетами. Дикалесия и раньше брала многое, в том числе и то, что ему не принадлежало. И этого всегда оказывалось мало. Оно ждало её выбора. И это должен был быть осознанный выбор, а не решение, принятое под влиянием паники и отчаяния. Осколок магии в груди Ред заворочился и спрятался глубоко, подальше от леса снаружи. Это подождёт. Все эти мысли и знания пришли из него. из-за сколько магии, которой она носила в себе вот уже 4 года. Но сейчас Рэт не могла во всём этом разобраться. Она просто прижала окровавленную руку к полу так крепко, что ощутила забивающуюся в рану каменную крошку. Это светотатство. Кире не стало пытаться вернуть себе кинжал. Она протянула руки к Рэт, жилы жрицы наливались холодом и тьмой. Безбожная, еретическая тварь, Рэт зажмурилась в ожидании удара этой извращённой холодной магии и ещё сильнее прижала руку к земле. Но ничего не произошло. Только раздалось какое-то бульканье. Рэт оглянулась. Кири так и замерла на месте. Возможно, это произошло потому, что Ниф вцепилась ей в горло обеими руками. Та же самая тьма, которую Жрица уже неоднократно применяла к ней, теперь клубилась вокруг рук сестры, и её хватило бы, чтобы превратить Кири в ледяную статую. "Ниф?" тихо спросил Рэд. Извиняться Ниф явно не собиралась. Тьма залила не только белки её глаз, но и радужки, каждый маленький сосудик на её веках, не говоря уже о венах. стал чернильно-чёрным. Я тебя не отдам, оскалившись, прорычал Нив. Я не отдам тебя, лес Уред, но я не могу, не вот так. Рэд и Нив смотрели друг на друга в наступившей тишине. Лена одной, наполненной зеленью, второй мраком. Кровь хлестала из раны Рэд на корни отравленных страждрев. А затем они услышали гул. Корни, уходящие в потолок, дрожали, пробиваясь сквозь скалу. На голову начала сыпаться каменная крошка. Золотое свечение окутало поражённые теневой гнилью места, впитывая тьму, как бинт впитывает кровь. Страж древа из искривлённых, раздутых медленно превращались в те самые деревья, которыми были всегда. Па leteni дрожа зависла в воздухе перед лицом Рет и стремительно улетела обратно наверх, откуда упала. Извращённая магия исправляла саму себя. Хватка нив ослабла. Тёмные вздувшиеся вены опали. Она расжала руки. Кирия, освободившись, с криком повернулась к Рет. Тебе это не остановить. В пустых глазах её плескалось безумие. Ты не оставишь нас без наших богов. Она подняла руку, чтобы ударить Рэд магией, из последних сил втягивая в себя исчезающую, угасающую силу. Сверху свалился камень, сбилый её с ног. Кири исчезла из поля зрения Рэд. Нив окутало облако пыли. Она упала на бок, глаза её закатились. Корни вырвались из потолка, расшатав его. Пол под их ногами заходил ходуном. Ветви, уходившие в него, выдёргивались из камня, уменьшаясь в размерах. Это было похоже на землетрясение или на конец света. Взгляд Ред затуманился. Она прижалась щекой к ломающемуся камню. Руку она так и прижимала к полу, и кровь всё ещё текла из неё. Всё, чего она хотела это отдохнуть, полежать спокойно. На непораненную руку Рэд упал камень, сломав кости. Она закричала от боли и пришла в себя. Шок и адреналин заставили её двигаться. Дали силы спихнуть камень с руки и подняться на ноги, пусть и шатаясь. Покачиваясь, Рэд попыталась пробраться туда, где последний раз видела сестру. "Ниф!" Лишь треск лопающегося каменного пола был ей ответом. "Ниф!" Острая, как осколки костей в разбитой руке, рыдание вырвалось из её горла. Потолок начал рушиться. Большие его секции падали на пол и разбивались. Выход из святилища быстро становился всё меньше по мере того, как обломки загромождали проход к нему. Проглотив слёзы, она откинулась к узкому отверстию, промчавшись мимо каменных вторых дочерей и всё ещё горящих свечей, окарабавленных и сломанных. Она выскочила из святилища, рухнула на колени, снова разбив их об брусчатку. Попыталась встать, но безуспешно. Боль волнами перекатывалась по её телу. Рэд зашипела сквозь зубы. Редерис. Ботинки Арика появились в поле её зрения, закрыв собой почти весь обзор. Он присел на корточки в свете осеннего солнца. Что ты наделала? Резким, срывающимся голосом спросил он, «Где Нив?» Рэд не ответила. Вместо этого она внимательно пригляделась к дорожке за его спиной, к булыжникам, которыми она была вымощена, и к тому, чего на них не было. Боль заставила ее мыслить неожиданно ясно. «У тебя нет тени», — произнесла Рэд четко. Арик помолчал. Затем что-то острое ударило её в висок, и мир стал чёрным.